Глава пятая. Неизвестный Пьемонт между горами и озером. Мама Карла и сеньор и дравлика. Сверху со скалы, на которой расположился парк, разрушенный Наполеоном крепости Баромео, старый центр Ороны как на ладони. Орона отличается от остальных туристических в три улицы. Это живой пьемонтский город на берегу озера Маджоре. «А дальше нельзя, пешеходная зона», сказал водитель такси, и загремели чемоданы по булыжникам. Маленький центр Ароны закрыт для автомобилей, и если долетают сюда какие-то звуки, то издалека. То пароходик погудит, то колокола церквей бьют, а их по соседству не меньше четырёх. Открылись кованные ворота, и мы оказались в небольшом дворике, изумлённо уставившись на современный стеклянный лифт, прямо посреди двора, боком приткнувшейся к средневековому дому. Сложно с покупками на третий-четвертый этаж средневекового строения подниматься, тем более что и лестницы железные не внутри дома, а снаружи, над двором ярусами. Вот и поставили это монстрище. Наша двухкомнатная квартирка оказалась нулевым этажом со двора, и двери открывались прямо сюда, во дворик где проходила вся жизнь жильцов и поваров соседней Астерии. А с другой стороны мы оказались на втором этаже над булыжной средневековой улочкой. Торговый квартал, озеро, старинная Народная площадь, Пьяцца-дель-Пополо — всё в полутора минутах под горку. Арону выбрали для жилья сознательно. Это живой-жилой городок, пароходики идут по всем направлениям, замок Анжеры на противоположной стороне озера живописен, да и своя крепость имеется над городом, хоть и в руинах. Одни морона, как и в целом озеро мажоре расстроило. Здесь больше не найдешь ни лавочки зеленщика, ни магазинчика мясника. Все на мажоре подчинено вкусам туристов, и вчерашние лавочки – превращаются в обувные или сумочные бутики. Рынок, конечно, диктует свои условия, но это же не мешает популярным туристическим городкам соседней Лигурии. Даже в бедной Южной Пулье, где в магазинах не сыщешь сырно-колбасного великолепия Центральной Италии, лавочки присутствуют, а вот на Маджоре пропали. Раз в неделю приезжает рынок, там и покупаем Вздохнула синьора Карла, хозяйка нашего жилья, или в супермаркет ходим. Нет больше лавочек. Как же это грустно. Исчезла одна из важных составляющих итальянской жизни, и никакие красоты этого не исправят. Разве сравнить супермаркет с особым миром, Маленьких лавочек, где мясник краснеет, услышав, что его котлеты выше всяческих похвал, покупатели советуют, какой соус лучше всего приготовить к только что купленной домашней пасте или, покупая помидоры, успеваешь обсудить все местные новости с пожилой хозяйкой прилавков. Но колорит пришел откуда не ждали. Сначала возникли проблемы с интернетом, которые сеньор Дивайфай, по выражению нашей хозяйки, По телефону разрешил моментально. Но одно то, как назвала его Карла, чего стоило, теперь так обзываются у нас между собой и российские коммунальные спецы. Сеньор электрико да сеньор вай-фай. Карла все время вертелась, как белка в колесе. Типичная итальянская мама, которая кормит завтраком семью, провожает мужа на работу, а детей в школу. Потом на уроке рисования или плавания а потом надо готовить обед, а потом ужин. И встречали мы нашу сеньору то во дворе, то на соседних улочках постоянно. То в магазин бежит, то старшего встречает, то младшего на английский ведет. При этом она успевала завалить нас идеями прогулок, расписаниями автобусов и корабликов. Спрашивала о впечатлениях. Через пару дней, вернувшись с прогулки, мы вдруг обнаружили, что в ванной комнате воды по щиколотку. Всполошившись, прибежала сеньора Карла, всплеснула руками, тут же был поднят по тревоге сеньор идравлика сантехник, который обещался быть к пяти вечера, о чём нам ещё пару раз сообщила Карла по ватсапу и спрашивая разрешения войти, если вдруг нас не будет дома. Мы мужественно пообещали быть к этому часу дома. Ровно в пять, бывает же такое в непунктуальной Италии, в дверь позвонили. Рядом с Карлой во дворике стоял седенький старичок лет семидесяти с потрёпанным чемоданчиком в руках. Карла ворвалась, как вихрь, тараторя на ходу и снова всплескивая руками. сеньор Идравлико не вошёл. Он помялся, несколько раз вытер ноги о входной коврик, спросил, как положено «Пермессо, разрешите», и на моё положенное «Аванте, входите», кашлянул, и ещё раз вытер ноги, и степенно прошествовал в ванную. В течение 30 минут поиски протечки не увенчались результатом, её просто не было. К ползанию под раковинами, простукиванию труб и прочим работам присоединились даже мы. Всё напрасно, вода взялась ниоткуда и в никуда исчезла, причём на всю неделю нашего проживания, как и не было потопа. Но... За время ползания и простукивания я услышала три рецепта местной кухни. Мы получили советы, куда лучше отсюда съездить, причем при упоминании Домодосоллы и горных деревушек. И Карла, и сеньор и Дравлика выпрямлялись, возмущенно переглядывались и горячо убеждали нас, что делать там нечего. Ничего нового по сравнению с озером мы там не увидим. О, как они ошибались. Может, у тебя привидение водится? Дом-то старинный. — спросила я карло она рассмеялась. — Да я только за, представляешь, сколько туристов приедет, но, увы, нет у меня привидений. Что ж, будем думать, что это какой-нибудь дух озера перепутал направление и вылез в нашей раковине, перепугавшись больше нас и исчезнув бесследно. Всю неделю мы катались по округе, возвращаясь в Ворону на обед и тихий час, после чего снова куда-то отправлялись. Так прошла неделя, и в воскресенье мы задумались, не остаться ли в городке, чтобы отдохнуть и просто погулять по его набережным. Не успели мы выйти из дома, затворить тяжелые ворота и отправиться по крутым улочкам вниз к озеру? Как почувствовали в воздухе запах горящих дров, чего-то восхитительного жареного, и, пойдя на запах, очутились на центральной площади, где вовсю развернулась «Феста дикостаньи делла Монтанья». Праздник диких горных каштанов. Серьезные немолодые дяденьки в зеленых майках и шапочках альпийских горцев только успевали жарить каштаны в огромных сковородах на кострах, подтаскивать их к прилавкам, где спешно двигалась казавшаяся нескончаемой очередь за горячей вкусностью в промасленных кулечках. Я не фанат жареных каштанов, но общая атмосфера с маленькими оркестриками, толпами народа с кулёчками, запахами альпийских мёдов и вареньев, которые давали пробовать и продавали тут же на набережной, захватила. Вечером потухли костры, разошёлся народ, и Арона снова опустела. Порой здесь после шести вечера пара человек на пешеходной торговой улице не встретишь загорелись жёлтые фонари, расселся по ресторанчикам народ на пьяцца дель Пополо, в замке напротив задвинули засов на тяжёлых воротах и зажгли огни. Потянулся с озера туман, а само озеро стало тёмно-синим, как и небо над ним. Отбивал время колокол на соборе, и город погрузился в обычную вечернюю, скучную негу. Вечерние сказки Анжера Соседний замок утром и вечером заливало солнце. И он сиял, как новенькая крепость из набора лего. Замок доминирует над озером над городками и виден из Ороны, как на ладони. Анжера – маленький городок прямо напротив ароны. Если Орона – это Пьемонт, то Анжера – уже Ломбардия. Живет здесь шесть тысяч человек. Городок небольшой, приятный и тихий, с вилами в глубине старых садов, и невысокими более современными зданиями, красивыми аллеями вдоль озера, некогда любимым местом прогулок и встреч анжерской аристократии. Легко представить, как прогуливаются по желтой листве под темными кронами дамы с зонтиком и кавалеры в цилиндрах. Плыть от ароны до Анжеры из Пьемонта в Ломбардию пять минут рейсовым пароходиком. Чем и занимаются школьники, домохозяйки, служащие дважды в день. В 14 веке Анжера потеряла свое значение, так как правящая в этих местах семья Висконти переметнулась в Арону. Та корона до сих пор и осталась главной в этой части озера. Среди красивых старых церквей Анжеры незаметной остаётся пещера с руинами святилища Митры, единственным на сегодняшний день найденным в Ломбардии. Украшение Ароны замок Перокка Барамео. Хоть на рассвете, хоть на закате замок так и просится на открытку и виден издалека и с воды из суши. рокка до сих пор находится в собственности семьи Боромео, и посещение её разрешено лишь с марта-апреля по октябрь. Зависит каждый год от погоды и прочих обстоятельств. Добираться до Рокки из центра города приходится по узким старым улочкам, потом по дороге, сначала широкой, заасфальтированной, Потом проселочный, под огромными старыми деревнями. Вот уже и крыши Анжеры остались вдалеке. Здесь есть все, что надо для любителей замков. И толстые крепостные стены, и зубцы, и ухоженный парк-двор, и старый парк с огромными деревьями вокруг, и виноградники на склонах. Замок датируется xii 13 веками, со стен открываются прекрасные панорамы окрестностей, в замке интересный музей кукол, можно фильмы ужасов снимать на закате, когда кроме вас двоих в замке никого нет, только куклы. Внутри замка красивые залы. В Анжере ресторанчики и бары на каждом шагу. После 18 часов в Анжере открывается вечернее кафе «Кафе де ля Сера» где можно получить не только кофе, но и полноценный ужин и даже бесплатные закуски к бокалу вина или пива. Гараж «Drink and Shop» именно кафе, где не только кофе, но и чаю можно выпить. Прочих барчиков на центральных улицах тоже достаточно. А на набережной стоит памятник вилке. Гигантских размеров вилка воткнута в зеленую травку прямо на берегу озера. Погуляв по замку вечером на закате, мы успели на последний кораблик домой плыть по озеру не больше пяти минут. Даже жаль, уж очень красивое зрелище представляло собой Арона в вечерней дымке. Замок смотрится таинственно с набережной Ароны вечерами, когда опускаются синие сумерки и в окнах замка загораются огни. Секретов здесь достаточно. Легенда рассказывает, что пещера, где нашли святилище Митры, скрывает таинственную дверь. Древние врата, невидимые до допоры, которые открываются только раз в сто лет. Это проход в неизвестные миры, доступные лишь посвященным. С другой стороны врат, невидимые хранители охраняют врата от доступа в наш мир нежелательных гостей. По легенде, и первоначальная крепость, на руинах которой построена Рокка, была создана жрецами, друидами для охраны таинственных врат. Здесь рассказывают печальную сказку о выборе между мечтой и ответственностью, о том, что порой мечты так и должны оставаться мечтами. Однажды некий пастух, проходя по тропинке вдоль озера, увидел яркий свет, исходящий из пещеры. Он оставил овец и вошел, и увидел прекрасных женщин. «Подойди, не бойся», — сказала одна из них. «Подойди ближе. Присоединяйся к нам, ты избран». «Вы феи?» — спросил пастух. «Да, и раз в сто лет открывается дверь между нашим миром и вашим, и сейчас ты можешь присоединиться к нам». Пастух колебался. Он смотрел на двери, открытые в прекрасный мир. На яркий луч света, который словно ковёр, стелился ему под ноги. Это была волшебная мечта но на тропе ждали его овцы, которых он должен был вернуть в деревню, и пастух пожал плечами и медленно пошёл к выходу из пещеры. «Подожди», — сказала фея, — «чтобы ты не забыл о нашей встрече, я подарю тебе золотой колокольчик». И свет погас, и пастух оказался в тёмной пещере с золотым колокольчиком в руках. Он нашёл своих овец там, где их оставил, и продолжил жить своей привычной жизнью. Лишь золотой колокольчик напоминал ему о том, что казалось просто сном. Он часто проходил по той же горной тропе, но отверстие в горе было тёмным, и всё было как раньше. Пастух сам не понимал, зачем снова и снова старается пройти мимо пещеры. Ведь он не жалел о том, что выбрал. Здесь была его жизнь, его ответственность, были люди, которых он любил и которые любили его. Лишь однажды он вспомнил слова феи «Только раз в сто лет» и заплакал. Красоты озера Маджоре В первое утро нашего пребывания на озере Маджоре мы встали чуть свет, еще темно было, и отправились на пристань к первому пароходику. «Нет-нет, этот Тванжеру», — билетерша махнула рукой куда-то в густой туман, полностью скрывший озеро — «Ваш на Астрезу, вон там». Наш вынырнул из тумана через пять минут и осторожно пристал к берегу. Кроме нас, никто не поднялся на борт в этот ранний час. Храбрый пароходик с двумя сумасшедшими туристами на носовой палубе рассекал туман, из которого изредка выплывали очертания то гор, то колоколен по краям озера. Холод пронизывал насквозь осенние куртки, леденели руки с фотокамерами, но это приключение стоило того. Казалось невероятным, что к обеду, по прогнозу, воздух прогреется до 27 градусов. Через час медленного вояжа сквозь туман он начал рассеиваться, и вокруг проявились деревни и холмы, и далёкие горы. И вот Стреза, состоящая из трёх улиц, преувеличиваю, ну, почти — фешенебельных отелей, по сравнению с которыми какой-нибудь гранд-отель Деремини – просто бедный родственник, и красивые набережные с умопомрачительными видами на Барамейские острова. Ради этого вида здесь можно было зависнуть на пару часов, не уходя с набережной, большинство приезжающих на озеро в Стрезе и останавливается. Про и парки – Про монастырь Святой Екатерины на противоположной стороне озера я вам рассказывать не буду. В любом путеводителе и статье про озеро Маджоре про них все написано. Панорама действительно прекрасна, и Барамейские острова впечатляют. Изола Белла с дворцом Барамео и парком, и Изола Мадре, и Изола де пескаторе, рыбацкий остров с известными ресторанчиками. Городок Бавено очень понравился, уже с кораблика открывались живописные виды. В отличие от фешенебельной, но на мой вкус скучной стрезы, здесь нас ждал сюрприз. Окруженный старинными улочками, приходской храм святого Гервасия и Протасия XI века очень хорош, и более поздние аркады и римские надписи на остатках старых стен, из которых построен храм, интересны. Он кажется очень древним, дело не только в римских стенах, но в атмосфере этого места. Этот монумент построен в вечную память Тиберия Клавдия Октавиана Августа. Гласит одна из надписей, оставшихся от римских времен, но чего мы никак не ожидали, чтобы птистерий относится к V веку. Не ждешь таких сокровищ посреди маленького городка? Кстати, в Бавена побывала когда-то императрица Александра Фёдоровна. По соседству с храмом живёт музыкальная собака. Когда забили колокола, она начала подпевать мелодично и нежно, закрыв от удовольствия глаза и положив морду на перила балкона. Именно в Бавена нас настиг озёрный полуденный туман, похожий на туманы Венецианской лагуны. Всё стало неясным, словно влажная акварель, только что нарисованная художником. Лишь верхушки леса ярусами поднимались вдали, чередуя оттенки серых тонов от нежных до густых. А потом художник взял простой карандаш-график и четче очертил на акварели старинные фонари. В отличие от венецианского, этот туман пришел надолго. Даже на набережной Ороны пропали привычные виды на озеро и прочие городки. И крепость Анжеры совсем утонула в серой перене, Несколько дней мы прожили посреди золотистого тумана, изменившего виды вокруг. Из местных развлекалочек мы не попробовали две, не поднялись по канатной дороге на гору Мотороне, не те здесь горы, не те по сравнению с Тиролем, и не прогулялись на окраину городка ко второй по высоте в мире после Статуи Свободы в Нью-Йорке скульптуре гигантского карлона или святого Карло Баромео. Туда из ароны несколько раз в день ходит туристический паровозик. «Можно подняться по лестнице в голову гиганта и посмотреть на озеро через его глаза», — сообщила Карла. «Но по мне так сомнительное удовольствие, с горы Панорамы лучше. Тут надо сказать, что на гору нас отправляли с первого дня и продавцы в кулинариях, и Карла, и сеньор, и дравлика». Мы кивали, поглядывая на кудрявую скалу прямо над площадью дель Попола, соглашались и не шли. Но в последний день нашего пребывания в вороне мы, наконец-то, поднялись на гору в парк крепости Боромео над городком. До сих пор, не послушав советов, мы гуляли вечерами по красивым набережным, любовались озером, пили просекко в ранних сумерках на пьяце дель Попола, напоминающей площади в хорватских городках, выходящей к морю. А в последний день решились и поползли наверх по крутым лесенкам и дорожкам и поняли правоту наших добровольных гидов. Мы пили сприц за деревянными столиками паркового кафе между стенами и башнями разрушенной крепости Баромео. Не просто кафе, а настоящей деревенской массерии. Старого каменного дома с деревянными ставнями. Несмотря на то, что на гору не так просто забраться, здесь вечером много народу. Не только внутри, но и большие деревянные столы на улице все заняты. Сюда приезжают вечером семьями и компаниями ради тишины парка и великолепных видов на озеро. Мы гуляли по дорожкам и любовались панорамами озера. Добрели до пруда с меланхолическими рыбинами и загона с дикими козлами. И даже рокка Анжеры казалась отсюда ниже и меньше, чем она есть. Озеро Мажора не зря зовут одним из самых аристократических курортов Европы. Здесь хорошо гулять, поправляя здоровье и любуясь панорамами, разглядывать лотосы в прудах и цветники в садах знаменитых вил. А мне для счастья нужны средневековые борги. Без них оно неполное. Жемчужины долины Оссола. В Домодоссалу, пограничный город, откуда начинается уже Швейцария, и уходит Лага Маджоры Эспресс через сто долин до швейцарского Лакарна, мы отправились в субботу. Чтобы с вокзала, куда приходят белые швейцарские поезда, с красными крестами, как на флаге страны, ухнуть в нежданную здесь толпу и услышать обращение гер и фрау исключительно. Оказалось, что в субботу в городке рынок И сюда, как и в многочисленные магазинчики, каждую субботу съезжается народ со всех окрестных швейцарских местечек, ведь цены на итальянской стороне намного ниже. Подхваченные толпой мы поплыли из магазина в магазин. Много чего интересного и недорогого там можно найти, от одежды до обуви. И расстроились, что старинная площадь вся прилавками и палатками занята, а чего, собственно, мы ждали от рыночной площади. Мы устроились на углу площади в начале темного средневекового переулочка в заведении с деревянными столами и бочками вместо столов и взяли по бокалу вина, к которому принесли огромную тарелку закусок и бутербродов от заведения бесплатно. Здесь были маленькие киши и сосиски в нежном слоеном тесте, хрустящие пирожки с разными начинками. Об обеде можно было забыть. домодосс Главный город долины Оссоло. Немного похоже на городки Альто-Адидже, но еще больше на городки Северной Испании и даже Франции, где-то глубоко в провинции. Когда-то именно здесь жители объявили себя территорией, не подчиняющейся фашистской Италии, хотя восстание было подавлено, здесь оставался важный центр итальянского сопротивления. Домодоссола кажется старым камерным театром, каждая ее площадь – это маленькая сцена в декорациях старинных домов. Жалко было потерять рыночную площадь пьяца Дель Мерката в торговых палатках, и мы приехали еще раз. Выбирая между прогулкой в Стрезу, к прекрасной панораме Барамейских островов и древними домами Домодоссолы, мы даже не засомневались. Собираясь в эти места, я пыталась найти информацию и фотографии того, что прячет Домодосола в старом центре. Увы, интернет пестрил панорамными видами долины и фотографиями одной-единственной центральной площади. И хотя одна эта площадь стоила того, чтобы её увидеть, я боялась, что в остальном всё будет неинтересно, и мы, послушав уговоры местных, чуть не отказались от поездки. И как же хорошо что не отказались. Уже на подъезде к городку горы становятся настоящими горами, упирающимися в небо и даже скрытыми облаками и осенними туманами, в отличие от приглаженных невысоких гор на озере Маджора. Вокруг пьяца-дель-Меркато и пьяца-фонтана кружатся старые улочки с красивыми палаццо и древними домами с деревянными балками и подпорками, неожиданно яркими пятнами домов помоложе. Пьяцца-дель-Меркато показалась мне одной из самых гармоничных старых площадей маленьких городков Италии. При этом сразу замечаешь, насколько не итальянский здесь дух. Другие крыши, другие трубы, коих здесь бесчисленное множество. Стройные и кривоватые, со шляпками и без, целыми грядами на привычно темных крышах, обветренных веками домов. Здесь совсем другая архитектура, чем в прочих альпийских итальянских регионах. А ещё шёпотом. Здесь эспрессо стоит всего 70 центов. Домодоссола, маленькая жемчужина, совершенно не избалованная туризмом, кроме швейцарцев по субботам, осталась в памяти своей теплотой и необычностью. А впереди ждала ещё одна радость. Возвращаясь на озеро Мы вышли на следующей станции местного поезда, чтобы перейти по подземному тоннелю железную дорогу и оказаться в крохотной деревушке с каменными домами и серыми черепичными крышами. С замком Висконти над ней, крутой дорогой вверх в гору к соседней деревне, которую не видно снизу, так хорошо она спряталась среди леса. В первый момент мы даже расстроились, не встретив ни одного человека на крутых узких улочках среди древних замшелых стен. Хотелось почувствовать что-то живое в этом застывшем в прошлом местечке. Но прошли совсем чуть-чуть и услышали голоса, решили, что свадьба на центральной площади и постарались, не мешая, пройти стороной. Не удалось, к нам повернулись, замахали руками, позвали к столу. Оказывается, каждую субботу и воскресенье жители деревни ставят столики в аркадах Центральной площади, раскладывают свои соленья, варенья, меды и прочие нехитрые закуски, ставят бутыли с вином и местными травяными настойками и... ждут. Ждут тех, кого судьба занесет в маленькую деревню в горах, чтобы рассказать о своей деревне, угостить и напоить абсолютно бесплатно. «Инглезе» Позвал мужа местный старичок. «Иди, что расскажу». «Да Руссо он, русо Вмешалась веселая темноволосая девушка в очках, которая обещала показать замок изнутри. Мы сфотографировались с жителями деревни двое русских и двое инглези-англичан, которых в эту субботу судьба занесла в густые леса на границе со Швейцарией. в Вагонья Оссола называется эта прелесть. Она входит в клуб самых красивых деревень Италии. Весь центр деревни сохранился в нетронутом виде с XIV века. Это маленькая деревня из книг, прочитанных когда-то давно, с каменными, заросшими мохом и плющом домиками, поднимающимися к небольшому, но грозному замку, серыми черепичными крышами и узкими трубами, высокой горой наверху, булыжными крутыми улочками. А какие виды со стен внутренних дворов замка? До XIII века это была деревня фермеров, но потом она стала столицей Нижней Осолы, и в 1411 году жители Вагонье отбились от швейцарских захватчиков. Между 1450-1535 годами, во время господства Сфорца, начался расцвет деревни. А в 1348 году для защиты вагоньи и всей долины Джованни Висконти, епископом Наварро и архиепископом Миланским, был построен замок и крепостная стена. Недалеко от исторического центра расположена Оратория Ди Пьетро. Первая приходская церковь древнеломбардского происхождения. В ней находятся драгоценные фрески XV века а во дворе кельтская маска, из которой течет свежая родниковая вода. Эта копия а оригинал маски хранится в Палаццо Преторио. От замка мы поднялись вверх к деревне Джезенестрозе, которая хорошо укрылась в лесу. Там, на соседнем холме, находятся руины крепости, относящиеся к IX-X веку. В отличие от деревни, они хорошо видны из окна поезда. На повороте, когда мы, спотыкаясь, сползали по средневековым булыжникам, переходили мостик через горную речку, нам помахал работавший в своем саду сеньор. Помахали в ответ. А весной, наверное, сильно разливается речка. Проорала я снизу, не могу ж я не поговорить. Особенно после бокала травяной настойки в деревне. Мужчина обрадовался. «Да вы говорите по-итальянски? Идите сюда!» Он показал на фотокамеры на наших шеях. «Не стесняйтесь! Заходите, тут виды красивые!» Мы толкнули калитку, поднялись по тропинке еще выше, прошли через единственную комнатку домика со старинной кухней в углу, не менее старинной утварью на стенах, и вышли на край горного уступа, где заканчивался сад. Антиквары дрались бы за предметы его обихода. Сеньор с гордостью показал, какие виды открываются с его уступа. «Я тут не живу, приезжаю только на выходные поработать, да и отдохнуть от всего, что там», он показал вниз, где остался современный мир. «Мы вздохнули с белой завистью. Обедали уже?» Как и хозяин старинного палаццо в Неаполе и множество других итальянцев до него, задал он самый важный вопрос. Развел руками, что кроме пары стаканов вина из запыленной бутылки у него с собой ничего нет, посоветовал зайти в одну местную троторию. Не пожалеете. Традиционное блюдо здесь ньокки Алла Оссолана. Каштановая мука, тыква и картофельное пюре смешиваются для производства этих очаровательных клетков, которые подаются с местным сыром и теплым сливочным маслом. Мы уезжали в цивилизованный мир с маленькой станции, где и местные поезда останавливаются через раз. Уплывали вдаль серые черепичные крыши деревни и башня замка. Там, на старой площади, ждали случайных путников, которым так рады в крохотной деревне, словно потерявшейся в XIV веке. Окунь, и горный сыр. Если у вас проблемы, просто добавьте оливкового масла. Анонимный итальянец. В плане кулинарии итальянский регион Пьемонт сразу ассоциируется с двумя вещами. Первое – это движение «Слоу-фуд», родившееся именно здесь, в городке Бра, и распространившееся на весь мир в противовес глобализации в кулинарии. В защиту традиционных продуктов, блюд и заведений, а главное – учащие понимать и наслаждаться такой едой вместо перекусов на бегу международным фастфудом. А второе – это вина – Это барола, асти, барберино. Это холмы и виноградники области Ланга с пейзажами, не уступающим тосканским. Но я хочу рассказать вам о другом, о практически неизвестной кухне гор и озер Пьемонта. Кулинарная традиция озера Маджоре берет свое начало в те давние времена, несколько веков назад, когда озеро было источником пропитания для всего местного населения и рыбы в нем было предостаточно в любое время года. И сегодня в ресторанах от итальянской стрезы до швейцарского Лакарна в старой пьемонтской Ароне или соседней ломбардской Анжере предлагают типичные блюда озера Маджора из рыбы, приготовленной разными способами. Здесь популярен речной окунь, тонкий вкус его мяса отлично гармонирует с традиционным пьемонтским ризотто. Иногда его просто подают, как обжаренное филе. Здесь готовят угря, сига форель, подается с травами или с домашним майонезом. Неплохи здесь сыры, которые делают в окружающих горах. Здесь очень популярна горгонзола, которую подают с вяленым мясом, бризайолой, из долины Оссола. Или с белыми грибами, собранными в лесах. Много козьих сыров. На высокогорных фермах в долине Оссола делают редкий сыр «бэттельмат», который не найти в других местах. Это название впервые появилось в XIII веке в торговых документах. Сыр получил свое имя от немецкого слова «баттель», что означает «попрошайничество», потому что использовался в благотворительных целях. А вторая часть названия «мат» означает в немецком языке «выпас». В 1710 году в документах из архива Баромео много говорится о сыре Беттельматто. Увы, большинство традиционных пастбищ были разрушены в 1930-х годах в результате строительства нескольких водохранилищ. Теперь Беттельмат стал редкой кулинарной жемчужиной этих мест. Темно-желтый с бежево-серой корочкой сыр получают при переработке сырого цельного коровьего молока, получаемого от бурых итальянских пород, кормящихся на горных пастбищах. Минимальное созревание этого сыра – два месяца. У сыра особый, очень приятный аромат трав и цветов, который дает травка, растущая только в этих горах. Мутилина, называемая муталина в долине Оссола. Только в семи небольших хозяйствах там же, на высокогорных пастбищах, и производится этот сыр. Сыр Тома Диматороне соломенно-желтого цвета. Сыр Асалано Дальпе имеет сладковатый вкус горных трав. У городов Навара и Варези производят прекрасную горгонзолу. Это совсем не те треугольники сыра с голубоватой плесенью, которые мы чаще всего видим в магазинах. Местная горгонзола лежит на прилавках большими круглыми головами со снятой корочкой. Её нельзя нарезать, её можно только черпать. Быстро заворачивать в промасленную бумагу и дома класть в холодильник. Иначе даже на хлеб не намажешь, растечётся. Лучше всего есть её тягучую масляную с неповторимым вкусом ложкой, жмурясь от удовольствия под утреннюю чашечку кофе. Копчёная ветчина – Виолано ди капра делается из козлятины. Лардо але эрбе макуньяга – это сало с травами, которые растут лишь в этих местах. Ильбесекон – колбаски из свиного рубца, частей свиных голов, которые подаются с вареным картофелем и большим куском ветчины на вертеле, очень напоминающей ту, что готовят на площади у пражской ратуши. В долине Вегеццо – славящиеся своим хлебом, и долине Оссола, производят копчёное мясо и ветчину. Считается, что лучшие рыбные блюда подают на Барамейских островах, на рыбачьем озере Изола де Пискатори. А за блюдами из дичи надо отправляться в небольшие деревни в горных долинах. Здесь производят мёд из каштанов и диких горных трав, у него янтарный цвет и немного горьковатый вкус. И в сочетании с местными сырами Это просто бомба. Купишь баночку темно-янтарного каштанового меда на местном рынке, брызнешь им на кремовую текучую горгонзолу или на кусочек альпийского бетельмата и замираешь от гурманского счастья. Ценятся вина с холмов вокруг Навары, такие как Геме Диочи Джи и Небиоли Диочи или Барбера или Веспалина Диочи. В долинах Оссола на виноградниках террасами, спускающимися с гор, делают вино прунет, которому недавно исполнилось 700 лет. нею Неюбрушет и кадематы асаланом тарлап и бальос, получившие название Диочи в конце 2009 года. Название прунет латинского происхождения и происходит от корня пруина мороз так как сбор урожая происходит очень поздно, в конце октября-ноябре, когда земля уже покрыта морозным инеем. Рядом с виноградниками много диких слив, и некоторые считают, что латинское «prunum» – «слива» – тоже может быть связано с этим названием. 18 мая 1309 года некий «di dumino di pello di trantano, впервые упомянул в винограднике, где производилось вино «Прунент» в своем завещании. Девять бушелей вина навечно передавалось в наследство монастырю братьев-францисканцев в Домодосоле. Завещание специально оговаривало, что это должно быть черное вино из самого темного винограда сорта Небьола. И использовать его монахи должны лишь для святой мессы. В 1990 году местными учреждениями и предприятиями был реализован амбициозный проект по восстановлению древнего сорта винограда, почти полностью погибшего в конце XIX века во время эпидемии филоксеры. Ассоциация сельхозпроизводителей «Оссолы» в сотрудничестве с континой Гароне» сумела перезапустить исторический местный сорт винограда, сделав вино, которое высоко оценили энокритики И какие же Альпы без пива? В провинции Варезе сохранилась одна из старейших пивоварен в Италии. Анджело Паретти основал ее в 1877 году. Традиции продолжают немного немало а целый университет пива. Адзатти и маленькая пивоварня Лорсо Верде – «Зеленый медведь» в Бусто – Арзидзо. Среди блюд гор и долин, заслуживающих внимания, можно назвать... Ассаланские ньокки и ньокки из долины Вегетса. Последние представляют собой клёцки из густого теста, сделанного всего лишь из белой муки и воды, стекающего с ложки комками неправильной формы в подсоленную кипящую воду. Подаются такие клёцки с маслом и шалфеем, с дикой спаржей и ветчиной. И настолько популярны с давних времен, что в местечке Санта-Мария-Маджоре одна из станций туристического итало-швейцарского экспресса через 100 долин, в августе проходит популярный праздник этого блюда, куда съезжается много народа. Агнолотти ди Миргоццо делают в одноименном городке на озере мирготцо буквально в пяти минутах езды от озера маджора Это квадратная паста типа равиоли с зубчиками по краям, с тушеным мясом, колбасками, орешками и петрушкой. Клёцкий вальсер делают из муки яйца молока и приправляют жареным луком и беконом. Чуть позднее, с появлением в этих краях томатов, появились клёцкие зосолы, в рецепте которых используют помидоры. Но местные до сих пор не признают это блюдо классическим. Слишком поздно появилось оно в этих краях по сравнению с 500-летней историей прочих блюд поэтому они готовят их без томатов, отваривают лук и картофель с короткой пастой, а затем тушат в сковороде с беконом и сыром. Здесь подают ветчину с чесноком и фасолью, а близость Швейцарии дает о себе знать тушеным картофелем крошт или сырно-картофельной запеканкой прата хапфла с картофелем, луком и сыром.